Дрожь, пробегавшая по шее и рукам, беспорядок в одежде, а главное — напряжённое усилия над самим собой и желание замаскировать своё состояние свидетельствовали, что он только что встал с постели, не выспался и был пьян, пьян тяжело со вчерашнего.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 — Это не те, — сказал раздраженно доктор. — Я говорю вам русским языком, дайте из новых. Впрочем, ступайте и проспитесь. От вас несет, как из кабака. Вы невменяемы. — Каких же вам еще ножей нужно? — спросил раздраженно фельдшер и медленно пожал плечами.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 Доктор вскочил и, не отдавая себе отчетов в своих движениях, размахнулся и изо всей силы ударил фельдшера по лицу. Он не понимал, для чего он это делает, но почувствовал большое удовольствие того что удар кулака пришелся как раз по лицу, и что человек солидный, положительный, семейный, набожный и знающий себе цену, покачнулся, подпрыгнул, как мячик, и сел на табурет. Ему страстно захотелось ударить еще раз —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 Байком от доктора он ставит приходящим больным банки и пускает им кровь. На операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранок всегда грязным зондом. Этого достаточно, чтобы понять, как глубоко и храбро презирает он докторскую медицину с ее ученостью и педантизмом.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 и скорее согласиться не иметь ни одного фельдшера во всем уезде, чем лишиться такого превосходного человека, как доктор Овчинников. Наверное, тотчас же по получении письма Лев Трофимович прикатит к нему на тройке и начнет «Да что вы это, батенька, вздумали!»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 А дальше за тропинкой жмутся друг к другу молодые ёлки, одетые в пышные зелёные платья. За ними стоят берёзы с белыми, как бумага, стволами. А сквозь слегка трепещущую от ветра зелень берёз видно голубое бездонное небо. Когда выглянешь в окно —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 что заставил меня драться первый раз в жизни. Я, отродясь, не дрался. Анна Спиридонова ушла. После нее пришел старик с дурной болезнью. Потом баба с тремя ребятишками в чесотке и работа закипела. Фельдшер не показывался.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 Ведь она жила с фельдшером, как кошка с собакой. И для нее праздники, если его уволят. И сиделки, кажется, рады. Как это противно! В самый разгар приемки ему стало казаться, что я акушерка, и сиделки, и даже больные нарочно стараются придать себе равнодушные и веселые выражения. Они как будто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 недоумевал, как это могло случиться, что он, порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить. Придя к себе на квартиру, он лег в кабинете на диван лицом к стенке и стал думать таким образом. Он человек нехороший, вредный для дела. За три года, пока он служит,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 Часа через три после обеда доктор шел к пруду и думал, а не поступит ли мне так, как поступают все при подобных обстоятельствах? То есть пусть он подаст на меня в суд. Я, безусловно, виноват, оправдываться не стану, и мировой присудит меня к аресту.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 глухо ответил вошедший у доктора вдруг застучало сердце и весь он похолодел от стыда и какого то непонятного страха фельдшер михаил захарович это был он тихо кашлянул и не смело вошел в кабинет помолчав немного он сказал глухим виноватым голосом простите меня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 «Попрошу прощения, и авось меня не прогонят и не лишат куска хлеба. Что может быть оскорбительней для человеческого достоинства?» «Простите», — повторил фельдшер. «Послушайте», — заговорил доктор, стараясь не глядеть на него и все еще не зная, что сказать. «Послушайте, я вас оскорбил» и и должен понести наказание, то есть удовлетворить вас. Дуэлей вы не признаете. Впрочем, я сам не признаю дуэлей. Я вас оскорбил, и вы вы можете подать на меня жалобу мировому судье, и я понесу наказание. Оставаться нам тут вдвоем нельзя».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 Он чувствовал, что вел себя сейчас с фельдшером, как мальчишка, и уж понимал, что все его мысли насчет суда не умны, не решают вопроса, а только осложняют его. «Как глупо!» — думал он, сидя в шарабане и потом, играя у воинского начальника в винт,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 и подал там ябеду, в которой, не упоминая о пощечине и ничего не проща для себя, доносил управе, что доктор несколько раз в его присутствии неодобрительно отзывался об управе и председателе, что лечит доктор не так, как нужно, ездит на участке неисправно и прочь. Узнав об этом, доктор засмеялся и подумал —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 «Черту!» — злился он. «Вы все ослы, и ничего вы не понимаете!» Подъехав к камере мирового, он увидел на пороге трех своих сиделок, вызванных в качестве свидетельниц, и русалку.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 Камера помещалась в усадьбе мирового судьи в одном из флигелей, а сам судья жил в большом доме. Доктор вышел из камеры и неспеша направился к дому. Александра Архипыча застал он в столовой за самоваром. «Мировой, без сюртука и без жилетки».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 Доктор молчал. Мировой, грациозным манием руки поймал комара, укусившего его в грудь. Внимательно оглядел его со всех сторон и выпустил. Потом глубоко вздохнул, поднял глаза на доктора и спросил с расстановкой. «Послушайте, от отчего вы его не прогоните?»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 Камчатский в земском собрании делал врачам выговор за то, что у нас выходит много йодистого калия. Рекомендовал нам быть осторожными при употреблении кокаина. Что он понимает, я вас спрашиваю. Какое ему дело? Отчего он не учит вас судить? Но, Но ведь он хам. Душа моя, халуй, на него нельзя обращать внимание. Хам, халуй, однако же вы выбрали этого свистуна в члены и позволяете ему всюду совать свой нос. Вот вы и улыбаетесь. По-вашему, все это мелочи, пустяки. Но поймите же, что и этих мелочей так много, что из них сложилась вся жизнь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 Он отвернулся и стал глядеть в окно. Наступило молчание. «Да, спочтеннейший!» — пробормотал Мировой в раздумье. «С другой же стороны, если рассудить хладнокровно, то...» Мировой поймал комара и, сильно прищурив глаза, оглядел его со всех сторон, придавил и бросил в полоскательную чашку, то, видите ли, и прогонять его нет резона. Прогоните, а на его место сядет другой такой же, да еще, пожалуй, хуже. Перемените вы сто человека хорошего, не найдете.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 Весьма трудно поэтому найти честного и трезвого фельдшера, писаря, приказчика и прочее. Чрезвычайно трудно. Я служу с, э, в юстиции со времен царя Гороха и во все время своей службы не имел еще ни разу честного и трезвого писаря, хотя и прогнал их на своем веку, видимо-невидимо. — Народ без всякой моральной дисциплины, не говоря уж о принципах, так сказать. — Зачем он это говорит? — подумал доктор. — Не то мы с ним говорим, что нужно. — Вот не дальше, как в прошлую пятницу, — продолжал мировой. — Мой Дюжинский учинил такую, можете себе представить, штуку. Созвал он к себе вечером каких-то пьяниц, черт их знает, кто они такие, и всю ночь пропьянствовал с ними и в камере. «Как вам это понравится? Я ничего не имею против питья, черт с тобой, пей! Но зачем пускать в камеру неизвестных людей? Ведь судите сами, выкрасть из дел, какой-нибудь документ, вексель и прочее — минутное дело». И что ж вы думаете, после той оргии я должен был дня два проверять все дела, не пропало ли что? Ну, что вы поделаете со стервецом? Прогнать? Хорошо-с. А чем вы поручитесь, что другой не будет хуже? Да и как его прогонишь, — сказал доктор. Прогнать человека легко только на словах.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 это от того, что я не глубок и не умею мыслить подумал он средний человек как вы назвали ненадежен продолжал он мы его гоним броним бьем по физиономии, но ведь надо же войти в его положение он не мужик ни барин ни рыба ни мясо Прошлое у него горькое, в настоящем у него только двадцать пять рублей в месяц. Голодная семья и подчиненность. В будущем те же двадцать пять рублей и зависимое положение, прослужи он хоть сто лет. У него ни образования, ни собственности. Читать и ходить в церковь ему некогда». Нас он не слышит, потому что мы не подпускаем его к себе близко. Так и живет изо дня в день до самой смерти безнадежд на лучшее, обедая впроголодь. Боясь, что вот-вот его прогонят из казенной квартиры, не зная, куда приткнуть своих детей. Ну как тут, скажите, не пьянствовать, не красть?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 при исполнении служебных обязанностей. Впрочем, не знаю хорошенько. Спросим сейчас у Льва трофимовича Послышались торопливые шаги и тяжелое дыхание, и в дверях показался Лев Трофимыч, председатель, седой и лысый старик с длинной бородой и красными веками. — Мое почтение! — сказал он, задыхаясь. — Уф, батюшки! — великая судья подать мне квасу, смерть моя!» Он опустился в кресло, но тотчас же быстро вскочил, подбежал к доктору и, сердито тараща на него глаза, заговорил визгливым тенором, «Очень и чрезвычайно вам благодарен, Григорий Иванович! Одолжили, благодарю вас! Два веки веков оминь не забуду!» «Приятели не делают». «Как угодно, а это даже недобросовестно с вашей стороны. Отчего вы меня не известили? Что я вам? Кто? Враг или посторонний человек? Враг я вам? Разве я вам когда-нибудь в чем-нибудь отказывал, а?» Тараща глаза и шевеля пальцами, председатель напился квасу, быстро вытер губы и продолжал... «Очень-очень вам благодарен. Отчего вы меня не известили? Если бы вы имели ко мне чувства, приехали бы ко мне и по дружески голубушка Лев Трофимыч, так и так, мол, такого сорта истории и прочее. Я бы вам в один миг все устроил, и не понадобилось бы этого скандала». Тот дурак, словно белины объелся, шляется по уезду, кляузничает, да с бабами. А вы, срам, сказать извините за выражение, затеяли черт знает что, заставили того дурака подать в суд. Срам, чистый срам. Все меня спрашивают, в чем дело, как и что, а я, председатели ничего не знаю, что у вас там делается».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 А то выходит, что если бы я сейчас сюда не приехал, то вы бы и себя срамили, и нас. Счастье ваше, что я приехал!» Вошел фельдшер и остановился у порога. Председатель стал к нему боком, засунул руки в карманы откашлялся и сказал «Проси сейчас у доктора прощения».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 Оглядел самовар и стакан, и потер руки и сказал, — Блаженни, миротворцы! Налей-ка мне, Саша, стаканчик. Впрочем, вели сначала дать чего-нибудь закусить. Ну, и водочки, господа. — Это невозможно! — сказал доктор, входя в столовую, все еще красный и ломая руки. — Это... это...